«Никогда не думайте, что вы лучше разбираетесь в том, что нужно другим людям». Так сказала мама Агаты Кристи однажды. И маленькая Агата запомнила этот урок на всю жизнь. Делать свои выводы и вмешиваться не всегда нужно. Со стороны вроде бы виднее, но это не так. Мы делаем выводы на основе слов человека. Но жизнь иногда показывает, что слова и поступки – Слова и чувства — это разные вещи. И наши поспешные выводы или действия могут разрушить чужую жизнь. Отец Агаты узнал, что его близкий друг собирается жениться по любви. Это был богатый человек. И одновременно отец будущей писательницы узнал, что невеста его друга громко говорила при других, мол, «Птичка попалась в моей сети». «Она ест с моей ладони! Ура!» Радовалась своему успеху. Это было очень неприятно и доказывало, что дама охотится за деньгами, специально им манипулирует, чтобы загробастать денежки жениха. Родители Агаты стали совещаться. Надо же предупредить друга об опасности. Он стал жертвой коварной алчной женщины, Никакой любви нет. Сплошной обман, и вот наглое циничное хвостовство. А потом родители решили ничего не говорить. Друг отца — взрослый человек. Он женится с открытыми глазами. И незачем вносить рознь между людьми, передавать сплетни. Ну вот, эти люди поженились и жили счастливо, В любви и согласии. Спустя годы муж тяжело заболел, очень тяжело. И эта охотница за деньгами преданно и верно ухаживала за ним, поддерживала и любила. Хотя это была тяжкая и долгая болезнь. Родители Агаты видели все это. Вот тогда ее мама и сказала, что получила хороший урок. Не надо думать, что мы лучше разбираемся в чужих отношениях на основании случайных слов или мелких поступков. И настраивать одного взрослого человека против другого тоже не надо. Человек выбирает пару с сердцем, душой. Он может ошибиться, но это его личная ошибка – Он сам несет ответственность за нее, а мы несем ответственность за свой выбор.